Глава двенадцатая. Медицинская капсула. Эпиграф. Человек. Единственное животное, знающее, что его ожидает смерть, и единственное, которое сомневается в ее окончательности. Уильям Эрнест Хокинг. Общаться с интеркомом в скафандре было не очень удобно. Необходимых гаджетов в комплект не входило. А нейросети, на которую он настроен, у меня не было но голосовой интерфейс и видеокамера на скафандре, а также вывод информации на дисплей шлема помогали в этом. «Кристина, как ты считаешь, может мне послать вперед одного из дроидов? Вдруг там есть какие-нибудь ловушки охранной системы? Тем более, здесь до сих пор работает гравитация и есть небольшое давление воздуха. Весь этот уровень разгерметизирован не до конца, хотя температура довольно низкая», – спросил я. «Видимых причин для беспокойства я не наблюдаю. Давай вначале попробуем ввести пароль службы безопасности, а потом подумай, что нам делать», – ответила она. «А если глава станции подозревал профессора, то при введении кода не сработает защитный механизм или бомба? Тогда запрограммируй дроида и отойди за соседнее здание». «Но видимых причин для беспокойства нет. Хотя, учитывая, что в последний раз твоя паранойя спасла тебя», То можно попробовать. Много времени это не займет. Подключи один из дроидов лучше сломанный. Его не жалко потерять к моему разъему. Я загружу готовую программу. Сказал мой Искин. Загрузив программу и предоставив одноразовый пропуск дроиду, я спрятался за соседним зданием и стал наблюдать. Робот с множеством небольших ног, как у паука, подошел к калитке и подключил питание. После чего ввел код, затем открыл дверь и прошел во внутреннюю территорию. Уже практически на подходе к дверям небольшого замка внезапно последовала яркая вспышка и на шлеме у меня сработали светофильтры. Плазменный заряд или вязкоплазменный гранат, судя по спектру и параметрам вспышки. Нужно посылать следующего дроида и попробовать просто вырезать дверь, иначе нам никаких дроидов не хватит. Значит, глава станции реально опасался профессора, раз заложил такой мощный заряд. Возможно, он знал, что у него есть в лаборатории роботы-убийцы поэтому решил подстраховаться», сказала Крис. «Если взламывать, то лучше не дверь и не декоративное окно, а выбрать технический вход для дроидов. Там не должно быть серьезной защиты. Во всяком случае, дверь, скорее всего, заминирована», сказал я, рассматривая план дома. «Хотя лучше немного изменить план. Входит он через технический вход, а затем, через 10 метров, вырезает восточную секцию туннеля. Там не должно быть серьезной брони». «Все-таки техническое помещение». «Хорошо, давай я запрограммирую второго дроида, и он постарается открыть дверь механически, не включая распознаватель», ответила Кристина. В этот раз все пошло без происшествий. Дроид беспрепятственно проник внутрь замка и, взрезав боковую перегородку, попал на первый этаж и показал нам обстановку внутри. Два штурмовых дроида стояли рядом с входной дверью, полностью обесточенные. Вместо рук у них были плазменные пушки пока еще неизвестного мне вида, так как этот раздел я еще не изучал. После того, как несколько дней назад Кристина выстрелом из плазменной пушки разнесла часть станции вместе с роботами-убийцами, связь на станции работала отлично, и теперь не требовалось мое личное присутствие. Решив, что риск очень высок, я дал указание Искину запрограммировать еще трех дроидов на обследование замка и поиск медицинской капсулы. Примерно через 20 минут, взломав одну из дверей, дроиды обнаружили медицинский блок, где были расположены две медицинские капсулы, одна из которых была нового поколения. Демонтаж ее не представлялся серьезной проблемой, так как они все были предназначены для мобильной перевозки. Заодно там же я дал команду насобирать разных картриджей для капсулы. Через два часа капсулу уже вытащили из замка, и мы направились в диспетчерскую, где у меня было все подготовлено для ее установки. Медицинская капсула представляла из себя трехметровый овальный цилиндр серебристого цвета с закругленными углами, верхняя половина которой была прозрачной и могла становиться матовой. При монтаже из ее центра снизу выдвигалась опора с широким основанием, что делало ее очень устойчивой. При этом в ней были специальные захваты для надежной фиксации. На подключение ушло еще около часа, после чего под присмотром Кристины я провел ее наладку. Заменил картриджи и провел полную диагностику с чисткой. Для начала я решил запустить программу диагностики себя. В функциях была программа открытия через определенный промежуток времени, в случае, если что-то пойдет не так. В принципе, капсулы считались самыми безопасными и не могли причинить вреда человеку. И в них было много функций для самостоятельного лечения даже для простых людей. В этой капсуле стоял автодоктор, который я решил использовать для лечения своей раны, для чего подключил голосовое управление и настроил на себя. Что удивительно, капсула была без пароля, хотя такая функция в ней присутствовала. На случай отключения питания подключил собранную из оставшихся аварийных источников дублирующую схему. После этого, следуя инструкции на дисплее, полностью разделся и улегся в капсулу. Интерком я снимать не стал, просто отключив его. Настолько я свыкся с помощником, что боялся расстаться с ним. «Здравствуйте, меня зовут доктор. Какие функции вы хотите использовать?» – спросил приятный женский голос. «Полную диагностику организма», – ответил я вслух. Крышка капсулы плавно закрылась и немного затемнилась, после чего в районе головы появилась консоль, которая плавно прошлась вдоль всего тела. Эта процедура была проделана несколько раз, после чего я услышал – Пациент в удовлетворительном состоянии. Физический возраст 42 года. Процедура омоложения ни разу не проводилась. Обнаружены множественные нарушения в работе организма по внутренним органам и последствия недавней травмы правой руки. Необходимо провести регенеративно-восстановительную процедуру. Также рекомендуется провести полную процедуру омоложения организма. Обе операции можно совместить. Времени на процедуру уйдет 12 часов. «Все необходимые компоненты есть в наличии. Желаете приступить?» Спросил автодоктор. «Да», – ответил я и через минуту погрузился в сон. Не успев заснуть, открыл глаза и хотел уже спросить, в чем причина остановки. Как понял, что чувствую в себе много энергии, желание двигаться и чего-то делать. Повернув голову, я посмотрел на свою правую руку и не заметил даже следов от раны на ней. «Значит, лечение прошло успешно, а я просто не заметил этого». Крышка капсулы медленно открылась, и я смог выбраться из нее. Первое, на что я обратил внимание, это улучшившееся зрение и четкость мира вокруг меня, плюс к этому добавились множество запахов, которые раньше не замечал. В теле я ощущал непривычную, хотя скорее забытую легкость. Меня распирало изнутри излишками энергии. Поэтому, быстро одевшись, я решил заняться изучением того, какие возможности есть в этой медицинской капсуле. И, как оказалось, не зря этим занялся. Описание особенностей возможных программ в данной капсуле было очень много, но меня больше всего заинтересовала возможность изучения баз для людей без нейросетей. Тут же я нашел и причину, почему в этой капсуле так много разделов было посвящено именно этой особенности. Тут же нашлась и загруженная медицинская карта бывшего капитана малого крейсера, получившего серьезную травму во время сражения, списанного по состоянию здоровья. Так вот у него и была повреждена нейросеть, поэтому капсула, которую притащили дроиды, имела много программ по установке имплантатов. А еще это означает, что на станции может быть достаточный запас таких имплантатов, как минимум в одном комплекте, а возможно и опытные образцы. Это конечно удача для меня, но слишком много случайностей в моей жизни, начиная с надетой перчатки, случайного запуска лаборатории и чудом не убившего меня робота-убийцы. Да и вообще, сам факт появления в другом мире случайностью быть не может. Таких шансов не бывает даже один на миллиард. Больше вероятность, что я буду каждый день выигрывать джекпот в лотерею, чем именно я окажусь в другом мире и, возможно, что в будущем. Кто-то ведет свою игру, и я в ней просто пешка. А пешками по закону жанра часто жертвуют ради более значимой фигуры. Да еще эти нанороботы, которые ограничивают мое пребывание здесь очень уж удобный способ контроля надо мной. Теперь я точно не осяду где-то на задворках, а брошусь искать возможность избавиться от них. А ведь действительно, все идет по очень хитрому и спланированному сценарию. Только вот что мне-то с этим делать? Объяви я сейчас, что не буду играть по их правилам, и никто не гарантирует, что меня не расщепят на молекулы невидимые кукловоды. Значит, надо держать свои мысли при себе и пытаться выжить в этом мире. А выжить можно только став из пешки ферзем. А про вероятности и случайности я очень много знаю, особенно когда увлекался этим в молодости. Высчитывал вероятности выигрыша в лотерею и других всевозможных акциях. И только через год понял, что шанс выиграть крупный приз фактически равен нулю. Так что в случайности происходящих событий я давно не верю и стараюсь найти всему логическое объяснение. Именно поэтому я ко всему отношусь недоверчиво, И именно поэтому я до сих пор жив, а значит, моя теория верна. Выведя для себя теорию, подтверждающую мою версию, я успокоился. Теперь мне становилось более-менее понятно происходящее вокруг меня. Это означает, что шансы выбраться отсюда есть вполне реальные. Иначе никто меня сюда перемещать не стал. Но пока можно отложить мою теорию и паранойю в сторону и заняться выбором тех бонусов, которые я могу здесь поиметь. После изучения списка возможностей я немного приуныл. Как оказалось, имплантаты не дают преимущества перед нейросетью и даже по многим параметрам ей уступают. Благодаря имплантатам я не буду выглядеть белой вороной в обществе, но все равно их возможности существенно ниже, чем у современных нейросетей. Возможно, мне поможет артефакт древних, но это я узнаю только после их установки. Тут же имелся и список доступных имплантатов, находящихся на складе станции, который я внимательно просмотрел, но информации было очень много, а в параметрах я не разбирался, поэтому решил попросить помощи у своего эскина. Не знаю, каким принципом она руководствовалась, но выбрала совершенно не то, что я хотел изначально. Имплантаты сетчатки глаз двух видов, но способных создавать виртуальное, объемное изображение – с выводом на него информации с любых устройств, завязанных в сеть. Имплантаты в уши с фильтром звуков и регулировкой уровня чувствительности. Отдельный имплантат для считывания кристаллов памяти с отдельным достаточно вместительным накопителем. Имплантат, регулирующий уровень гормонов и вырабатывающий их самостоятельно. Своеобразный биохимический реактор, который позволит нейтрализовывать яды в организме, снимать боль и увеличивать скорость восприятия. Имплантат стимулирующий рост мускулатуры и укрепление связок скелета, что даст прирост силе и скорости до 30% в течение трех месяцев, а потом будет поддерживать форму самостоятельно, без посещения тренажерного зала. Встроенный автодоктор, имеющий набор различных лихарств и стимуляторов. Укрепление скелета специальным раствором, который введут в каждую кость моего организма. Самое главное, что все эти имплантаты были бионическими, а значит, Без обследования в капсуле и будет не обнаружить, за исключением считывателя с блоком памяти, но он был у многих жителей и не считался ничем особенным. Все эти технологии, как оказалось, были секретными и не имели широкого распространения. Единственное, что смогут обнаружить при сканировании на станциях и космических кораблях в зонах безопасности, это встроенный считыватель, ручной скин довольно устаревшей модели. Еще Кристина рекомендовала мне надеть мультитоповый блок для людей с ограниченными возможностями и лишенными нейросети. Это снимет все подозрения с меня в будущем. Проанализировав ее предложение, я спросил. Кристина, как ты думаешь, а может артефакт древних скрыть эти имплантаты от распознавания медицинской капсулой? Ведь она не смогла распознать ее на моей голове. А ты уверен, что данный артефакт существует на самом деле, это не игра твоего воображения? «Поверь, я несколько дней наблюдал, как он постепенно зарастает кожей, и до сих пор ощущаю его на своей голове, когда вспоминаю. Мне даже кажется, что в этот момент он чуть сжимает мне голову», – ответил я. Существует такая вероятность, так как на самом деле еще ни один из артефактов не был изучен на все 100%. Есть даже версия, что они сами могут подстраиваться и менять свои свойства. Во всяком случае, некоторые из них. Если он реагирует на твои воспоминания о нем, пробуй почаще обращаться к нему. И вообще думай о нем, как о твоем помощнике. И можешь сильно не расстраиваться. Я поставила метку в твой временный ID, общую для сотрудников СБ. Полное сканирование будут проводить только при крайней необходимости. Если это будет стандартная капсула или даже военная, то она не выдаст наличие у тебя этих имплантатов. Для всех ты будешь неполноценным членом общества. А что бы тебя не притесняли? Необходимо обзавестись статусом и деньгами. Мне только непонятно, почему капсула не выдала информацию о тебе. Твои данные выданы со сбоем, а это может помешать изготовить полноценную ID-карточку. Ведь там должны быть заложены все твои параметры. И желательно указать наличие псионических способностей хотя бы класса F, но лучше Е-класса. E Иначе попасть в академию нам будет проблематично. Нужно еще раз пройти обследование и выяснить, «Почему произошел сбой? Ведь без уровня IQ тебе не получить статуса гражданина, но это можно будет сделать после установки имплантатов», – произнесла Кристина. Согласившись с ней, я взял себе в помощь дроидов и отправился на склад станции, где мне пришлось использовать несколько карточек с высшим приоритетом доступа на каждый имплантат, так как они относились к категории сверхсекретных. Получив все необходимое, я отправился в диспетчерскую, где загрузил имплантаты и поставил кристаллы с информацией по их установке, после чего, ругнувшись, отправился обратно на склад, так как медицинская капсула затребовала специальные картриджи и несколько дополнительных биологических имплантатов для включения их всех в единую сеть. Получив все необходимое, я проверил еще раз, что предстоит имплантировать в мое тело и, загрузив последовательность действий, улегся в капсулу и запустил программу.